Глава 5. Нереальный. Я никогда не был параноиком, но именно сейчас, когда ко мне приближался Ковалев, у меня ёкнуло сердце. Больно уж зловеще выглядел пистолет для инъекций в его руке. Павел Константинович, результаты вчерашних анализов! Звонкий женский голос заставил нас обоих повернуться. Бесшумно разъехавшись, Стеклянные двери впустили в медблок девушку. Крашеная блондинка в обтягивающем халате и с эффектной фигурой прошла до столика и положила на него тонкий планшет. И тут же, сморщив носик, стала размахивать ладонями. «Фу, Павел Константинович! Эти ваши древние привычки!» Ковалев непроизвольно коснулся кармана халата, где была спрятана пачка терминатора, а медсестра погрозила пальцем вы же знаете ваши легкие станут такими же черными как та луна на сигаретах упоминание о луне да еще и черный вызвало у меня оцепенение паша только хмыкнул и пожал плечами там только половинка луны черная другая то белая девушка кивнув корявому стрельнула по мне глазками улыбнулась и пошла назад ух ты ж ёшкин пес сердце ёкнуло у меня еще раз Да, этот ангелог был явно в моем вкусе, очень уж напоминала целительницу Соболеву из Малавраска. Я был бы не прочь рассказать ей о тяготах воинской службы. Но дело было не в этом. Вслед за медсестрой по полу скользили размытые тени от множества ярких ламп на потолке, и на миг мне показалось, что одна из теней словно отделилась, скакнула в сторону, прыгнула на столик, на соседнюю кушетку, на стеклянную стену превратившись в мутный блик. Девушка, провожаемая нашими взглядами, вышла через разъехавшиеся двери, а ее прозрачная и почему-то четвероногая тень замерла на секунду, повернувшись ко мне, и я почуял пристальный взгляд, невероятно мощный, пронизывающий до мозга костей взгляд. «Здесь нужен привратник!» А потом тень также выскользнула через незакрытые стеклянные двери, пронеслась неявным пятном по коридору вслед за хозяйкой. «Вот нахрен! Мне показалось, или этот глюк был на собаку похож?» То, что у меня в голове звучат голоса, даже не вызвало удивления. Со временем привыкаешь. «Я тебе что, привратник?» донесся до меня, будто сквозь вату, голос корявого. «Капицкая твоя душонка!» Только тут я заметил, что не дышу, и медленно выдохнул. А Паша стоял возле заклинившей стеклянной двери, ругая ее и пиная, заодно поглядывая вслед удаляющейся блондинки. «Что?» Я удивился, подумав, что мне послышалось. Корявый приковылял обратно, снова взял пистолет для инъекций. «Да не твоя душонка, успокойся!» Он усмехнулся. «Двери эти клинят все время, как капита при слове «совесть». Он взялся за мое плечо, но я отвел его руку, стиснув предплечье интуиция проснулась вздыбив шерсть на загривке и обнажив клыки нет паша перед этим ты что сказал про привратника он удивился да это ж краля знает что двери клинят могла бы подстукнуть а нет увидел тебя и надо ей задницей повелять корявый с сомнением смотрел на мои пальцы крепко удерживающие его руку с инъектором медик словно раздумывал звать уже охрану или нет Его взгляд так и возвращался к психомпенсатору на моей шее. А я лихорадочно пытался найти рациональное объяснение происходящему. Как же раньше удобно-то было. Все свои сомнения и страхи легко можно было бы на Василия свалить. Но кто бы мог подумать, что я, Тимофей Зайцев, снайпер-диверсант, обученный псионик и верный солдат Свободной Федерации, что я буду сомневаться в реальности мира. Не того мира, где пробойные и луны а этого мира. Мой взгляд упал на разбросанный пепел, оставшийся на полу от сигареты Ковалева. В сероватой пыли явственно проглядывал собачий след. Незримое часто является своим последователем в образе собаки. Голос Эвелины четко прозвенел в памяти. «Твою псину!» — вырвалось у меня. «Чего?» — корявый удивленно глянул через плечо, осмотрел медблок. Потом с подозрением покосился на меня. «Ты в порядке? Косой, а ты случаем не чувствуешь, ну, желание убивать?» Я усмехнулся и, отодвинув его руку со шприцом, отпустил. «Если он сейчас начнет настаивать на уколе, тогда я точно буду знать, что меня удерживают в этой галлюцинации насильно». Паша пожал плечами и убрал инструмент. «Не хочешь, как хочешь». Он потер шею. «Уверен?» У меня аж перехватило дыхание. Псовую луну, да чего же правильный вопрос он задал? Корявый, я вообще ни в чем сейчас не уверен. Ответил я и тронул ошейник. Псикомпенсатор, предупреждающий, запищал. Ты же знаешь правила, косой. Насторожился корявый, возвращая шприц на столик. Другая его рука скользнула к поясу, откинув край халата. Угрожающе блеснула из кобуры черная рукоять нейростопера. Паша непроизвольно наступил на пепел, и, конечно же, от собачьего следа <coughs> и след простыл. А был ли он вообще? Знаю правила. Я убрал руку от пси-компенсатора, чтобы не давать медику повода для беспокойства. Корявый покачал головой. Развеяться тебе надо. Там же тебя твоя Алена ждала. Избранница, верная, ага. Слишком много знаков. Я шумно и судорожно втянул воздух через ноздри, пытаясь прийти в себя. Слишком много знаков. Помещение пахло, как и положено медблоку, в котором недавно покурили. Тонкий аромат антисептиков, терпкий запах табака. Едва уловимая вонь катакомб под каменным даром. А еще запах крови, горелой ткани и плоти. Ведь стычка с угольком не прошла даром. Нет, толчковые псы! Я ощерился и крепко схватился за шейник пси-компенсатора. Косой! закричал Паша. Нет! Оглушающий звон сирены разнесся по медблоку. Корявый со всей своей скоростью колейки выхватил нейростопер, выпуская в меня незримую парализующую волну. Он пытался успеть до того, как мой имплант самоуничтожится, а в затылке уже разгоралась сверхновая, прожигая мне мозг до подкорки. Мышцы свело от паралича. Пальцы задервинели. Если Ковалев успел до активации импланта, то я еще останусь жить. Нет. Я стиснул зубы, пытаясь внушить себе, что вокруг галлюцинация. Этот мир неправда. Нельзя здесь жить. Тим! Волны паралича накатывали друг за другом. Ковалев жал на спуск раз за разом, разряжая нейростопер. Жженый я пес. Выдавил я сквозь занемевшее горло, чувствуя, как отключается картинка. Имплант убивает мозг всего за пару секунд. Я судорожно вдохнул и распахнул глаза. После ярких ламп медблока мне показалось, что вокруг кромешная темнота. А, -а, -а гниль помойная! Крик хромова оглушил меня. Последние события каскадом пронеслись в моей голове. Канал, катакомбы драка с угольком на Хромой явно от кого то отбивался поэтому я подтянув ноги перевернулся на здоровое плечо вскочил и особо не разбираясь бросился на звуки глаза запечатлели прояснившуюся картинку эвелина лежит у стены а хромой стоит к ней спиной в его руках посох избранницы и отбивается пацан от трех помойников тянущих свои лапы к девушке при этом мальчишка и вправду упирал целый Красный конец посоха то в одного, то в другого. С одежды помойников уже валил дым, но те даже не обращали внимания. Стараясь беречь сломанную руку, я подсек одного из торчков, перехватил его за грязную шевелюру и добавил скорости при падении. Долбанувшись затылком, тот сразу притих. Другие двое даже не повернулись, поэтому я их утихомирил таким же способом. За волосы, стопой под колено и со всего маху об каменный пол. Тормоза даже руки не подставляли поэтому труда особого борьба с ними не составила. «Сдохни!» В меня полетел посох, и я едва успел отвести в сторону раскаленный пирусный кончик. «Эй, полегче!» просипел я. «Обознался ты, малой!» До моего тела с трудом доходило, что действие нейростопера это была всего лишь галлюцинация, как и весь тот мир. Невероятно реалистичная галлюцинация. «О, гниль ты безлунная!» Пацан чуть не разревелся, увидев меня. «Живой!» И «Я тебе рад!» Я усмехнулся. «Так-то меня Василием звать!» «Да к луне драной, как тебя зовут!» Борзо отозвался хромой. А потом, выронив посох, присел к Велине. Я тоже подошел. Тронул живчик на шее. «Пульс есть, хоть и слабый!» «Жить будет!» Успокоил я мальчишку. «Отдохнуть ей надо!» Несмотря на признаки жизнедеятельности, избранница была холодная, словно ее только что вытащили из проруби. У меня сразу же возник вопрос. «Что тут произошло?» «Когда ты вдруг свалился, а потом стал ползать...» Начал было объяснять Хромой. «Ползать?» Я в недоумении осмотрел себя, осторожно потрогав привязанную к телу левую руку. Таблетки вытяжки прекрасно действовали, и перелом уже почти не болел. «Да, Эверина сказала, что ты теперь в помойника превратился!» Я покосился на валяющихся в отключке зомби, а Хромой, сбиваясь от волнения, стал рассказывать. По словам Чернолуницы, меня укусил блуждающий пульсар. Сам пацан думал, что мне была уготована судьба безмозглого наркомана, но Эвелина сказала, что мой разум просто надо вытащить из ловушки. Избранница призвала на помощь свою богиню незримую, чтобы достучаться до меня. А я вдруг перестал ползать, просто упал и стал что-то бормотать про меховых псиоников. А потом она тебя поцеловала. Я даже хотел тебя убить, Василий с нескрываемой ревностью проворчал хромой. «Потому что она моя, я люблю ее!» Наблюдать за эмоциями пацана было смешно, но я старался этого не показывать. Лишь качнул головой. «Не сомневаюсь». «Но ты не вставал, она упала». «А потом вдруг пришли эти. Лапы свои к ней тянули, гниль помойная». Только тогда я догадался, что же тут произошло. Кажется, Эвелина опять применила свою способность. Именно это я и чувствовал в галлюцинации когда думал только о ней. Учитывая то, что чернолуница уже поднимала меня из обморока во время стычки с угольком, то, естественно, организм избранницы не выдержал и надорвался. Уж не знаю, что означает призыв богини незримой, но, судя по всему, эффект вышел настолько крутым, что зацепил помойников в соседних тоннелях. А те даже не поленились, притащили сюда свои задницы, чтобы найти свою единственную любовь. Хромой тоже поддался под влияние магии чернолуницы, поэтому и смог защитить ее, несмотря на малый рост. Я невесело хмыкнул. Вот же безлунь чернолунная, одна только польза от ее способности. От Эвелины донесся слабый вздох, и пришлось пригнуться, чтобы услышать. Незримая, ты видел ее? Я покосился на хромова, который бродил вокруг и что-то искал в темноте. Пацан нас не слышал. «Видел!» – прошептал я. «Собачья тень на черной луне!» Кажется, чернолуница бредила, но в любом случае она уж точно не умирала. «Нашел!» – радостный хромой подбежал, показывая мне оракульский огнестрел. «А я думал, что потерял!» Интуиция почему-то подсказывала мне, что отдыхать времени нет, поэтому я с помощью мальчишки поднял Эвелину на плечо, и мы медленно двинулись вглубь туннеля. Завернув за угол, я сразу нашел свой нож посреди россыпи пируса. Кажется, это остатки того уголька, на которого я примерял браслет с синим нерусом. Руку я освободить не мог, поэтому хромой сам аккуратно сунул мне нож за пояс. И тут же упал на колени, начал собирать красные камушки, сыпая их себе в карман. «Зачем они тебе?» «Ты чего?» Пацан поднял голову, в его взгляде читалось недоумение. «Это шпирус он денег стоит!» «А не прожжет?» Я с сомнением посмотрел на его затасканную рубаху. «Странно, ты таких вещей не знаешь. Обычно, пока маг-технарь не пробудит камень, он почти бесполезен». Я осторожно присел, стараясь не уронить Явелину. Приподнял камушек, рассмотрел. Он был больше оранжевым, но испещрен красными прожилками. Они становились то тоньше, то толще». Будто внутри камушка пульсировала огненная кровь. Пирус сиял, не ослепляя, и вправду не обжигал. Пальцы просто чувствовали тепло. Я непроизвольно ощутил, что камень едва заметно излучает грязную псионику. Наружу пробивались лишь крохи, и львиная доля энергии была словно запакована внутри. Она закручивалась в сотни вихрей и колец, не находя себе выхода. Меня кольнуло желание разобраться получше с этим камушком. Попробовать зацепиться за псионические вихри, но тут моего уха коснулось гудения. Чертовы пульсары! Вспомнив, что излишнее использование псионики может привлечь их, я отдал пирус хромому. Он как будто дышит, сказал я, привлекая внимание мальчишки к огненным капиллярам. Говорят, это означает, что вертун рядом, ответил тот, и сразу же отправил камушек в карман. К вертуну мы вышли совсем скоро. Туннель постепенно спускался вниз, петляя и отсвечивая редкими камушками пируса на полу и стене. Но чаще всего попадался просто рыже желтый порошок. И поэтому по пути нам попадались помойники. Не все зомби скребли «порошок счастья». Некоторые просто сидели или стояли, неподвижно уставившись в одну точку. Один раз попался и почти высохший сидящий скелет. Его поза намекала на то, что он тоже присел отдохнуть, лет эдак пять назад да так и забыл о том что надо двигаться туннель внезапно закончился расширившись в огромную пещеру и я сразу же остановился придержав Хромова за плечо стой пацан послушно замер с серьезным видом вытащив пистолет я осторожно спустил эвелину с плеча пытаясь понять что же меня остановило потолка пещеры не было видно ее своды утопали в темноте Дно было испещрено крупными камнями и спускалось вниз. Где-то там, в центре, за грядой высоких камней, отсвечивало что-то красное. Я помнил, как ощутил приход иного внутри Альберта Перовского. Что-то огромное, таинственное и бесконечно злое поднималось тогда из глубин его души перед тем, как оракул стал одержимым. Здесь были те же ощущения. Атмосфера в пещере была гнетущей и отсюда хотелось поскорее уйти. Вон даже хромой, весь съежился, стреляет испуганными глазами по сторонам. Так, я на разведку. Жди здесь. Я показал мальчишке на Эвелину, и тот послушно присел рядом, держа на пистолет. Да, чернолуница явно переборщила с гормональными атаками, и этот подросток теперь был в нее по уши влюблен. Ну, хорошо, с одной стороны. Он теперь за нее отдаст жизнь, не задумываясь. Похрустывая гравиям, я обходил камни, приближаясь к центру пещеры. С каждым шагом становилось все труднее. Тяжкое зло будто давило на плечи. Я подошел, наконец, к высоким скалам, стал обходить их на громождение, пытаясь найти щель. Через несколько шагов такая нашлась, и я, осторожно опираясь о теплые камни, заглянул внутрь. Хоть я и не видел еще ни разу, как должен выглядеть незакрытый саркофагом красный вертун, но, наверное, этот вертун и вправду умирал. Он представлял собой темный, почти черный сгусток, напоминающий клубы дыма от покрышки. Шумел вертун, как потрескивающие дрова в камине, и часто в черном дыму проскакивали язычки пламени. Иногда мне казалось, что они собираются в искаженные лица, словно кричащие от ужаса. Вот он, злой вертун протухший, тлеющий, лишенный связи со своей красной луной, и поэтому тихо умирающий. Кажется, Эвелина говорила о том, что все эти вертуны — врата в иной мир? Вглядываясь в искрящуюся темноту, я поймал себя на мысли, что думаю о своем доме. Интересно, а в какой именно мир получаются эти самые врата? Страшное искушение взяло меня. Ведь так просто протянуть руку попробовать. Вдруг и вправду портал в мой мир. Через несколько секунд я осознал, что уже не придерживаюсь за скалу, а упираюсь в нее, чтобы не нырнуть в вертуна. Василий не особо-то спешил прыгать в адский вихрь, о чем намекал мне, пытаясь в панике перехватить управление телом. «Он не прав», — голос раздался за спиной. «Ты можешь нырнуть». Я повернулся, и через секунду в моей руке оказался нож. Возвышаясь среди камней, в пещере стоял Страж Душ. Все как положено. Черный блестящий плащ, фуражка с бронзовой кокардой. Только обмундирование у него было пыльное, помятое, а лицо сильно исхудавшее и давно не бритое. «Ты кто?» Я с видимым трудом сделал шаг в сторону. Страж Душ улыбнулся. Его безумные глаза блеснули в красных отсветах. «Помощник! Хранитель! Защитник!» Я приготовился к бою, хотя и понимал, что шансов у меня очень мало. Есть одна поговорка у псиоников. «Псарь псаря чует втихаря». Означает, что псионик всегда почувствует другого псионика. Мне кажется, в этом мире такое правило распространялось и на иных. Потому что я четко знал, что этот страж душ иной. И, судя по безумным глазам, он и задержимых. А если вспомнить, какая у них силища? Тебе не кажется, что здесь нужен превратник? Хрипло рассмеявшись, спросил незнакомец. Страж душ сделал шаг ко мне, чуть склонив голову и рассматривая словно диковинную игрушку. Вот его взгляд стал пристальнее, и мне показалось, что вокруг сгущается тьма, оставляя в этой пещере только глаза этого незнакомца. Эх, давно я не ощущал, как сворачивается мой кокон. И уж тем более, мне еще ни разу не приходилось прыгать внутрь разума одержимого иного.